Беседа третья. Противодействие злу. Слушательница П. Одна из самых насущных проблем человека – необходимость противодействовать злу. Кажется, будто по разным причинам зло расширило поле, в пределах которого оно действует. Проявления зла столь обширны, проблемы зла так сложны, что человек не знает, как за них взяться. Что вы скажете о том, как надо подходить козлу? Существует ли зло, независимое от добра? В Кришнамурте. Мне непонятно, что вы имеете в виду. Куст со множеством шипов. Называете ли вы его злом? Считаете ли злом ядовитую змею? Ни одно дикое животное не является злым, ни акула, ни тигр. Так что же вы подразумеваете под словом «зло»? Нечто вредное? Что-то такое, что может принести колоссальное горе, сильную боль, нечто, способное разрушить свет понимания и стать ему преградой? Назовете ли вы злом войну? Назовете ли злыми генералов, адмиралов, правителей, поскольку они способствуют возникновению войны, разрушения? П. Злом можно назвать то, что разрушает природу вещей. кришнамурте человек жесток является ли он злым п если он разрушает нечто если он злонамеренно заставляет вещи отклоняться от кришнамуртти меня интересовало лишь значение слова зло что значит зло для мыслящего ума для такого ума который осознает все ужасы в мире п зло это то что уменьшает сознательность то, что отвращает от нее. Кришнамурти, это делает страх, печаль, страдание. Считаете ли вы, что зло есть поощрение страха? Способствует ли зло усилению печали? Является ли злом такая обусловленность индивида обществом или окружением, которое увековечивает войну? Эти факторы ограничивают сознание, порождают тьму и печаль, Христианин полагает, что зло — это дьявол. А есть ли идея зла у индуиста? И если есть, то что это за идея? Лично я никогда не думаю о зле. Станете ли вы утверждать, что в средоточии добра нет никакого зла, или что зло — это выдумка ума, который порождает страх и создает добро? П. Позвольте мне спросить. Если глубоко погрузиться в тайники человеческого ума, в историю человечества, там всегда обнаружится колдун или ведьма, извращающая законы природы и порождающая страх и тьму. Это одна из загадок ума человека. Из-за страха перед неизвестным в истории человечества преобладает безграничная, бесконечная тьма. Она господствует на протяжении всей истории. Человек молит о защите, его вопль — эхо человеческого сознания. Вот где скрывается безымянное чрево страха. Мало сказать, что это страх, это нечто большее. Кришнамурти, итак вы утверждаете, что в глубине человека, во внутренних тайниках его ума, существует страх перед неизвестным, перед чем-то таким, чего человек не в состоянии коснуться или вообразить. И вот, испытывая глубокий тайный страх, он просит защиты у богов, а все, что приносит пробуждение, осознание этого страха, любой намек на него, он называет злом. П. Такая тьма постоянно присутствует в глубине человеческого сознания. Кришнамурти. Является ли зло... противоположностью добра, или оно совершенно от него не зависит? П. Оно не зависит от добра. Кришна Мурти, вы говорите, что оно не зависит от добра. Значит, зло — это нечто такое, что само по себе не имеет отношения к прекрасному, к любви. Человек всегда ищет защиты от зла, как искал бы ее от зверя, Существует эта темная скрытая опасность. Человек осознает ее, испытывает страх и стремится отстранить ее, оградиться при помощи заклинаний, ритуалов, молитв и так далее. Куст, покрытый шипами, защищен от животного, и животное могло бы назвать его злым, поскольку из-за этих шипов не в состоянии добраться до листвы. Есть ли такая сила, такое воплощение зла, которое было бы совершенно отделено от добра, от прекрасного? Вот у нас есть представление о том, что зло борется с добром. Зло видится воплощенным в людях, и оно будто бы постоянно сражается против добра, против кротости. Я спрашиваю, есть ли зло нечто, совершенно независимое от добра, Вам следует быть очень осторожным, чтобы не стать суеверным. П. Страх перед чем-то противоположен добру, но самые темные страхи не связаны с чем-то. Слушатель С. Речь идет не только о страхе или защите, не только о страхе, входящем в понятие зла, но и о защите ради движения вперед. П. Это потребность в защите. породила мантры как заклинания, мандалы как магические диаграммы и мудры как магические жесты. Их предназначение — защита от зла. Кришна Мурти, понимаете, когда вы глубоко погружаетесь в сознание, вы доходите до точки, где возникает неизвестное, видеть мы, и тогда вы останавливаетесь, потому что вы испытываете страх. Ум проникает до какого-то предела, а ниже него — Темная пустота. Вот откуда ваши молитвы и заклинания. Боязнь тьмы заставляет вас просить о защите. Может ли ум пройти сквозь эту тьму? То есть может ли ум не бояться? Может ли тьма перестать существовать? И что тогда будет злом? П. Когда начертана ритуальная мандала, вхождение в нее осуществляется благодаря заклинаниям и мудре В таком вхождении во тьму что будет тем заклинанием, которое отворит врата? Кришнамурти. Сознание как мысль исследует себя, свои глубины. Когда оно входит в глубь себя, оно приходит ко тьме. Вы спрашиваете, что является заклинанием, то есть энергии, которая проникает до самого дна тьмы. Что это за энергия и как она должна проявиться? Но перед нами та же самая энергия, которая начала исследование. По мере проникновения внутрь она делается все более плотной и жизненной. Почему вы спрашиваете, есть ли необходимость в большей энергии? П. Потому что энергия теряется, мы проникаем до некоторого предела и дальше не идем.